«Столько времени поднимались на лошадях, взяли билеты, находимся уже на станции вдруг не ехать. Ведь ездят же люди, вон спускаются». «Уборвется канат, слетишь, беда, и кости не соберут», — покачал головой Конурин. «По-моему, по такой дороге только пьяному в лоско ехать. Пьяному море по колено», — заметил Граблин.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 Помещавшийся рядом с ней довольно толстый немец с щетинистыми усами, давал ей нюхать спирт из флакона. Из вагона ее вывели под руки. «Вот уж охот-то пуще неволи!» — покачал головой Николай Иванович. «Уж ехать ли нам, глаж спросил он жену. «Видишь, дама-то как, чуть не в бесчувствии чувств». «Да, конечно, не поедемте!» — подхватил Конурин. «Ну ее к черту, эту дорогу! Нет-нет, я поеду. Я зажмурюсь во время езды, но все-таки поеду!» — решила Глафира Семеновна. «Помилуй, нахвастали всем в Петербурге, что будем на Везувии, и вдруг не быть!» «Да в Петербурге-то мы станем рассказывать, что были на самой вершине, что я даже папироску от кратера закурил».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 Ронял их стаканы, проливая вино. Англичанку в шляпке грибом, свою спутницу по шарабану, называл «Мамзель-стрекозель на курьих ножках». Англичане возмутились, загоготали на своем языке и повскакали из-за стола, собираясь пересаживаться за другой стол. Глафира Семёновна бросилась к Граблину, стала его уговаривать не скандалить и с помощью перехвата увела в другую комнату. Граблин еле стоял на ногах. Его усадили в кресло, ворча всякий вздор и уверяя Глафиру Семёновну, что только для нее он не подрался с седым англичанином, он спросил себе бутылку асти, выпил залпом стакан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 «Да уж, катастрофа один раз была», — сказал Перехватов. Вагон сорвался с каната, и все, разумеется, в Я читал в газетах. «Не говорите, не говорите, пожалуйста», — замахал руками Глафира Семеновна бледнее. «Разве можно перед самым отправлением такие речи? Как вам не стыдно?» Они уже стояли около вагона.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 Вскочила в вагон. Николай Иванович ринулся было за ней, но кондуктор, находившийся в вагоне, отстранил его, захлопнул перекладину и затрубил в рог. Заскрепили блоки, и вагон начал подниматься. — Стой! Стой, мерзавец! — закричал Николай Иванович кондуктору. — Это моя супруга, Сэмофам, и я должен с ней.